Глава восемнадцатая. Анатомия зайца и педагогический гений Мани. Откуда у тебя лишние зубы? Кого ты лишила челюстей? Так Мани встретила меня на пороге, когда я измученная трехчасовым визитом к стоматологу вернулась наконец-то домой. И бовсе не лишние, они у меня были, просто на них коронки поставили. Нравится? Я растянула акулью улыбку во весь рот. Мания, сидящая на полке для шапок, скривилась. Но прикройка пасть выглядит неплохо, если ты рот не разеваешь. Куба и Лялька кружились тут же, не давая мне спокойно снять обувь. Куба решил за меня заступиться. Глупая ты, Мания! Зубы специально делаются для того, чтобы ими зевать можно было. Мама теперь будет своим ртом зевать. И все будут видеть, что у нее есть новые зубы. И он зевнул так, что его голова поделилась надвое. Лялька, глядевшая во все глаза на брата, тоже зевнула. Она так старалась пошире раскрыть свою маленькую пастишку, что не удержалась на коротких лапках и повалилась на спину. Кошка только презрительно вздохнула и закатила свои красивые глаза. Куба, собирайся гулять, – скомандовала я. «Ура! Гулять!» «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ть!» Запрыгала Ляля вокруг моих ног. «Что, моя девочка?» «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ть! Ува!» Да, не всегда я могу вот так сразу расшифровать то, что говорит Лялька. Маня, как обычно, выступила переводчиком. «Гулять она хочет! Что непонятного?» «Ля-ля! Гулять! С Кубой! Идите вместе! Украсьте мой дом своим отсутствием!» Лялька еще на карантине, объяснила я кошке, надевая на кубошейник. Потерпи, недолго осталось. Скоро будем втроем уходить на прогулки. Ты еще скучать будешь? Маня фыркнула и соскочила с полки мне на плече. Оттуда на тумбочку и на пол. Ляли дернулась было за кисой, но та ее остановила. Таять, мелочь! Не вздумай брать пример со своего дядьки. Запомни, если кошка идет. то все должны стоять, а еще лучше лежать ниц, поняла? Киса идет? Киса идет, да. Киса пройдет, тогда бегай сколько хочешь, а пока стой, где стоишь. Удивительно, но Лялька поняла, что ей сказала Маня. Котенок повернулся на сто восемьдесят градусов, схватил мои тапки и сделал вид, что Мане здесь нет. Благодаря этому хитрому маневру Мань спокойно закончила дефиле по коридору в туалет, где у нее приватизировано гнездо на корзине для белья. Мы идем гулять или нет? Мячик берем, пулер берем, палку берем, мою палку, а не скандинавские. Крутился Куба в прихожей. Взяли мячика и пошли. Куба со старым мячиком, а я с новыми коронками. А вечером меня ждал сюрприз. Дай мне денег. Как всегда без предисловий начала общение маньяха. У меня не хватает. Не хватает на что? Ну просто дай денег. Скажи зачем. А если скажу, дашь? Подумаю. Тогда не скажу. Тогда не дам. Слово в слово такой разговор состоялся у нас с монахой, когда мы уже лежали в постели. Кошка прокралась ко мне по краю кровати и завела душевную беседу. Правильно, кубка говорит, жадное ты. Когда это он такое говорил? А когда ты ему жрать не давала? Глупости говорила, а ты повторяешь. Не глупости, все говорят. Кто это все? Маньяха прищурилась, быстро соображая, кого бы ей записать в клуб. Все говорят, и не нашла ничего лучшего, как вспомнить про соседского кота, а Барсик из пятой квартиры. Ну да, ты еще ляльку сюда приплети, все говорят. Мне стало смешно, а было время, когда расходные фразы все говорят, вызывала у меня нервную дрожь. Эх, вспомнилось, рабочий день окончен. Офис опустел, но начальство почему-то еще на своих местах. Я тоже задержалась. Пять минут назад мне позвонила руководитель отдела и попросила зайти к ней после пяти. Стучусь в дверь, слышу, заходите. В кабинете две подружки руководительницы и ее заместитель. Вы не справляетесь со своими обязанностями, весь отдел жалуется на вас. С чем конкретно я плохо справляюсь? Но Все сотрудники против вас. Вы плохо работаете. А конкретно можно, где я плохо поработала? Это нужно спрашивать коллектив. Давайте спросим. Уже поздно, все ушли домой. Давайте тогда завтра соберемся и поговорим с коллективом. Они просили нас поговорить с вами. Но вы хоть поинтересовались, чем именно им не нравится моя работа? Они не сказали. Если они не сказали, тогда кто говорит, что я плохо работаю? Все говорят, все говорят. Это значит, никто не говорит. Просто начальству не нравлюсь лично я. Так стоит ли переживать из-за таких формулировок, Маня? Так зачем тебе деньги? Признавайся, ты не поймешь. Ну, конечно, куда мне? Ты будешь смеяться, а я серьезно. Я не буду смеяться. Маня перелезла через меня, уселась между подушками и начала: "У кубки есть лиалька? Ну да. У тебя есть кубка. Ну и и это тоже у тебя есть. И у тебя есть все мы, а у меня никого нет. Понятно? Мань, ты себя слышишь? У тебя точно никого нет. Точно, я проверяла. Что ты проверяла? Ну, если ты проблох, то их тоже нет. А кто тебе нужен? Деньги нужны. Фу ты, опять двадцать пять. Да зачем? Почти теряю терпение я. Куплю себе кое-что. Подробней, пожалуйста. Что-нибудь. Мань, не тяни кота за хвост. Не очень удачно выразилась я. Не надо своего ребенка. Котенка, уточняю автоматически. Неважно, можно и котенка, мне все равно. Главное, чтобы он был моим ребенком, как у тебя, Лялька. Но Лялька щенок, а не ребенок. Я просто к ней отношусь как к ребенку. И я буду относиться. Бедная Маня. Она думает, что если у нее появится свой собственный котенок, то она к нему будет относиться иначе, чем к Ляли и Куби. И тут мне пришла в голову идея. Мы не можем завести еще одного котенка или щенка. Жалко, да, для меня жалко. Ты тут не причем. Просто наша квартира больше не вместит никого. Дальше пришлось придумывать уже на ходу. Есть такой закон, где написано, что в квартире может быть столько людей и зверей, сколько в квартире дверей. У нас их как раз для тебя Кубы, Ляли и нас с папой. Больше нам по закону не полагается. Давай тогда кого-нибудь выгоним, например Кубку. Маньяха тут же нашла решение. Нет, давай никого не будем выгонять, а? У меня другое предложение. Но жги. Недоверчиво посмотрела на меня кошка. Купил у меня лялю. Маньяха от изумления максимально округлила свои без того круглые глаза. С минуту она сидела не шевелясь. Шурша своими извилинами и искоса поглядывая на меня, нижняя челюсть слегка отвисла, тельце накренилось от меня в сторону, словно я была заражена блохами. Взгляд не предвещал ничего хорошего. Купи у меня ляльку, как можно небрежнее повторила я. Если ты купишь у меня ляльку, то она будет твоя и рисков никаких. Если лялька тебе надоест, то я у тебя ее обратно куплю. И дорого попросишь, прищурилась кошка. Две деньги? У меня только одна. Кошачьи уши удрученно опустились. Покажи. Мани сиганула из подушки к себе в поролоновый домик и выставив одну назад, начала грести под матрасом внутри домика. Спустя короткое время из домика на пол вылетела монетка. Вот, у меня есть одна деньги. Больше не дам. Тем более лялька уже поюзанная. «А за БУ больше одной деньги не дают! Я законы знаю!» Монета была достоинством в пять рублей. Видимо, когда Эдик снимал джинсы, из его кармана высыпалась мелочь, и одна монетка попала в кошкин домик. У Эдика всегда полные карманы мелочи, и он сыплет ей по всему дому. «Что-то маловато!» – начала я набивать цену своему гешефту. «Смотри, какая лялька умненькая!» Как она твои уроки на лету схватывает? За нее нужно давать две деньги. Нет хороших учеников, есть талантливые учителя. Бери деньги, пока я не передумала. Маньяха с трудом скрывала радость. Купишь себе чего-нибудь полезное, как тедраполку, например. Щедрая какая, но монету я взяла. Ну как взяла? Подняла с пола и положила в карман эдиковых брюк. «Станет снимать в следующий раз. Опять что-то Мане в домик попадет. Так и будет кошку спонсировать». Лялька, видевшая в этот момент седьмой сон, и не подозревала, что она только что была продана кошке за сумасшедшие деньги. Лялька дрыгала лапой и тихонько подтявкивала своему сну. Мане села на кровати и сверху вниз посмотрела на спящую Лялю. «Теперь она моя!» Твоя, можешь ее воспитывать по своему усмотрению и ухаживать за ней. То есть как ухаживать? Ну, какашки за ней подбирать, пеленки менять, еду давать, учить уму разуму, играть с ней. Теперь она твой ребенок. Опция уборки, однако, не входила в кошкино представление о ребенке. Я убирать за ней не буду, пусть сама за собой какашки подбирает. Я буду учить и играть, а убирать за ней пусть кто-то другой, например ты. Сворливо проворчала кошка. Но я же тебе ее продала. Пришлось сделать вид, что я расстроилась. Я разрешаю тебе за ней ухаживать. Спасибо, ты очень добрая. Я знаю, но учти, что если она мне надоест или не понравится, ты у меня ее выкупишь обратно. Договорились. Да две деньги. Это юзаную-то. Ты же знаешь законы. За то она будет ученая, а за ученых две деньги дают. Не спорь со мной, я лучше знаю. И Маня пошла спать в свой домик. Она была очень довольна совершенной сделкой. Теперь у нее есть свой собственный щенок. У меня есть Куба, а у нее есть Ляля. Все честно, все поровну. С утра пораньше монаха взялась за практическую реализацию своих авторских прав. Прискакала на кровать проверять, целоли ее имущество. Имущество еще спало без задней хлап. Она еще что дрыхнет? Буди ее давай. Ты уверена? Потянулась спросони я. Как говорится, не буди лиха. У меня появилось вдохновение. Буди скорей, а то вдохновение закончится. Разбудили, но лучше бы мы этого не делали. Мама, пать, упа-пит иля-лепит. О, Киса, Маня, Киса, главная. Главная, да. Иди на пеленку и будем заниматься. Приосанилась Маняха. Я сняла ляльку с кровати и поставила на пеленку. Детёс первого дня писают только на пеленочку, так как приучены к порядку в доме. Куба, например, писался там, где стоял. А Лялька, может, потому что она девочка? Ляля напрудила на пеленке солидную лужу и поскакала прямиком на Маню. «Киса, гиять! Не играть, а заниматься! Сядь спокойно!» – строго скомандовала киса. Но Лялька не могла сидеть спокойно. Она только что проспала спокойно целых четыре часа. И ей снова надо быть спокойной. Нет уж, Ляля желала кутить. Мама, ням, ням, ням, ням. Много, мям, мям, мям, мям, мнова мям, мнова мям – извечная мечта всех голденов. Мне вот интересно, если дать им ведро мяса, они все его съедят? Наверное, да. Только потом болеть будут, если вообще в живых останутся. От шума проснулся и поднял голову Куба. Кушать, а гулять? Сейчас пойдем, только ляльку покормим и меня, Куба, ты после прогулки поешь, опять она первая. Куб, ну перестань, ты уже прошел этот этап. Но Куба уперся как баран. Дай мне первому поесть, пусть она знает, что я главнее ее, а то она совсем обнаглела. Ох уж эти мне тонкости. Впрочем, лялька действительно последнее время обнаглела. Коба, однажды ее укусивший, так испугался своего проступка, что теперь позволяет мелкой воровать еду у него из-под носа. Мало того, уступает ей свою миску, и лялька там хозяйничает. Я едва успеваю доставать у нее изо рта куски мяса и капусты. Признаю правоту старшего. Надо помочь ему укрепить свой авторитет в глазах малька. Поэтому я кормлю двумя сухариками сначала Кубу, а потом выдаю младшей полноценную порцию еды. После прогулки основного собачьего завтрака Маня приступила к своим обязанностям. Значит так, сегодня поговорим про туалет. Она важно прошлась перед присевшей на попкуляльшный. Напоминай, воспитанное кошка ходит в туалет в лоток, а ты ходишь на пеленку. Это не хорошо. «Хорошо!» – повторила мелкая ученица. «Нет, нехорошо! Пойдем в туалет, я покажу тебе лоток!» Лялька послушно потрюхала за главной. «Вот лоток! Смотри, как я делаю!» Маня раскорячилась и положила в лоток, ну вы поняли. «О! Кошелатки!» Ляля подпрыгнула от радости и понеслась к лотку с десертом. Я успела ее схватить, на ходу вспоминая, как в свое время маленький Куба любил кошки на шоколадке. Ничего не меняется под луной. «Балда! Это не идиот!» – фыркнула маняха. «Сейчас это все уберет, и ты сделаешь в лоток точно так же. Убирай!» Последняя относилась ко мне. «Я не гордая, я убрала». Тем временем лялька унеслась в большую комнату, и оттуда донеслось: "Ляля, жуть, жуть!" Маняха напряглась, разглядывая, что значит это жуть. Из зала выскочил Куба и сообщил: "Она там бумажки рвёт. Бумажки, мои документы, не может быть. Документы на полке, лялька до них не достанет. Ляля!" Ты где? Ляля жуть тута. Донеслось из-под окна. Жуть оказалось глаголом жевать, а тута здесь тут. Детеныш лежал и отдирал куски старых обоев. Обои было не жалко, но принцип нужно плюсти. Ляля, нельзя. Фу, нельзя драть обои. Тапки дай. И тапки нельзя. Повод дай. И провод нельзя. «Леньку!» «И пеленку нельзя! Вот твоя игрушка! Грызи ее!» Куба, увидев, что его любимый синий заяц отправляется во владение сестры, тут же подскочил и осторожно забрал заяца у ляльки. Набычившись, отнес игрушку в уголок дивана и прикрыл имущество лапами. «Куба, дай заяца!» – протянула я руку. «Ляле нужно что-то грызть!» «Не дам! Мой заяц!» «Он не даст!» – подтвердила кошка. «У него отобрать нужно! Он у меня мышей отобрал, хоть одну вернул, всех пожрал! Нужно отбирать!» Маня подошла к Кубе сбоку и продолжила. «Ты, здоровый конь, отдай зайца маленькой!» «Не отдам!» Куба явно решил стоять до последнего. «Этот заяц – мое научное пособие!» – стопор шелусый кошка. «Мы на нем сейчас анатомию проходить будем!» Не дам. Дурень, отдай зайца дитё. Вырасти ты не будешь знать, где хвост, где уши. Ты хочешь, чтобы мелкая была такой же дурындой, как ты? Мам, а чего она обзывается? Маня, не дави на него. Куба, а ты действительно отдай зайца. У Мани методика. Зайц ей нужен для занятия. Отдай, а? Попросила я старшую собаку. Заяц был отдан почти добровольно. Кошка продолжила занятия. Было разобрано, где у зайки увки, фоистик, ласки и носик. А то урока анатомия увки слегка пострадали, но не сильно. Зашить можно. Наблюдаю за Мани и удивляюсь. Она терпелива и строга. Она подходит к своим обязанностям ответственно, но без фанатизма. Видно, что ей самой любопытно, каким будет результат.